Глава восемнадцатая. Три формы медты. Существуют три уровня или три формы практики медты: речь, мысли и чувство. Эти три формы связаны с шагами восьмеричного пути. Устное начитывание текста практики, речевая форма, это самая первая. Когда мы практикуем правильную речь, мы говорим то, что имеем в виду, и имеем в виду то, что говорим. Мы используем такой же подход в своей практике медты. Произнося текст практики медты, мы можем почувствовать искушение проговаривать его лишь про себя беззвучно. Однако полезно делать это вслух. Во времена Будды. Учения проговаривались вслух и заучивались наизусть, благодаря чему поддерживалась их жизнь и осуществлялась их передача. Это по-настоящему мощный способ взаимодействия с учениями. Кроме того, если вы послушаете, как ваш собственный голос произносит эти важные слова, вас большей вероятностью вспомните их позже. и они скорее придут вам на ум в сложной ситуации. Также в спокойные моменты вы можете обнаружить, что естественным образом начинаете повторять то, что выучили наизусть. Это как петь в душу любимую песню. Дети естественным образом повторяют песни и другие тексты, выученные ими наизусть. Когда мы расслаблены, слова приходят сами собой. И, конечно, все. Если вы практикуете методу таким образом, то можете заметить, что любящая доброта проявляется сама по себе все чаще и чаще. К устной практике относится и наша речь в повседневной жизни. Практикуя правильную речь, мы должны поддерживать внимательность, когда говорим, чтобы ясно и искусно выражать свое намерение. Один из способов убедиться, что мы говорим с благим намерением, это позволить уму породить метту, прикоснуться к любящей доброте за мгновение до того, как мы откроем рот. Когда я жил в Малайзии, компания детей каждый день приходила поиграть в мой храм. Я сочинил несколько строк о Метте и предложил им начитывать эти строки вместе со мной иначе. В алтарной комнате дети запомнили эти строки. И я слышал, как они повторяют их во время игры. Их родители были счастливы. Сейчас пятьдесят лет спустя, когда у некоторых из этих детей уже есть внуки, они до сих пор помнят эти строки. Что еще важнее, они до сих пор практикуют метту. Уверен, что внуки это оценили. На втором уровне практики в ходе внутреннего осмысления мы размышляем о произнесенных словах, всегда стараясь углубить свое понимание того, что значит жить с любящей добротой. В наставлениях о двух видах мысли есть история, которая произошла с Буддой, когда он еще не достиг просветления. Будущий Будда развил сосредоточение, размышляя и разговаривая с самим собой так же внимательно, как пастух направляет коров посохом. Ведя коров в загон, он использует посох, чтобы направить их в нужную сторону. Если одна из коров идет не туда, он мягко подталкивает ее посохом, заставляя вернуться в стадо. Подобным образом, когда мы говорим и думаем, Мы не должны позволять своему уму блуждать. Используйте внимательность, чтобы вернуть ум на правильный путь. То, как мы пользуемся своим умом, очень важно. Образ наших мыслей и способ нашего общения с самими собой оказывают огромное влияние на то, что мы выражаем, сообщаем и даже воспринимаем. То, что мы думаем, становится привычкой. Если мы постоянно жалуемся на других или перечисляем про себя все свои тяготы и сложности, мы усиливаем привычку к гневу. Мы выражаем то, что у нас не на умеем. Если мы приучим себя размышлять с любовью, наши слова будут также наполнены любовью. И вообще говоря, во всем нашем опыте жизни в этом мире. Будет больше любви. Практикуя медту, мы создаем вокруг себя атмосферу любви. На самом деле размышления о любящей доброте и частое обдумывание строк практики медты подобно развитию новой привычки ума, постепенно противопоставляющей себя алчности и гневу, которым мы так долго себя приучали. Этот уровень практики связан с правильным намерением на восьмеричном пути. Третий уровень практики — интегрировать смысл и чувство любящей доброты в свою жизнь. Когда мы прокручиваем гневные мысли, мы чувствуем себя озлобленными и несчастными, разве не так? Развивая мысли, связанные с любовью, мы ощущаем любовь. и радость. И действуем с добротой. Будда так сказал об этом в Дхаммападе. Все действия следуют за умом. Ум их господин, ум их творец. Если действуешь или говоришь с неблагим состоянием ума, последует страдание, как повозка следует за поступью вала. Все действия следуют за умом. Ум их господин, ум их творец. Если действуешь и говоришь с чистым состоянием ума, последует радость, как тень, что неотступно следует за тобой. Ненависть порождает ненависть, любящая доброта порождает любящую доброту. Будда посылал любящую доброту во всех направлениях, в том числе себе. Если мы хорошо интегрировали истинную любящую доброту, наши действия наполняются меттой. Это относится к категории правильного действия на восьмеричном благородном пути. Живя с опорой на любящую доброту, мы естественным образом начинаем воздерживаться от убийства и Воровство, неподобающего использования органов чувств, а также лжи.